37. Протекторат над Землёю. Торм занимал в Берлине две комфортабельно обставленные комнаты в отеле на Кеннег-Грецкой улице. Первое время после своего возвращения он был героем дня, но после прибытия марсиан во Австралию, и особенно с момента объявления ими войны Англии, его и группу, несмотря на то, что их экспедиция и была причиной всех разыгравшихся событий, почти совершенно забыли. 20 марта, на следующий день после прибытия Илли на Полюс, Торм получил девять телеграмм, помеченных Колона Марси и датированных 2 марта. Одна содержала только следующие слова: "Еду с ближайшим межпланетным кораблём, твоя Исма". Вторая была от Зайтнера и сообщала, что госпожа Торм и он получили наконец разрешение вернуться на Землю и рассчитывают прибыть в середине апреля. Эль также решил их сопровождать. После этих телеграмм Торм уже не получал никаких известий с Марса, и как объяснил ему Грунт, не мог даже надеяться на получение их до приезда Исмы, так как планеты находились в большом отдалении друг от друга. Наступило 12 апреля. В Берлине готовился праздник, так как в этот день император должен был принять марсианское посольство. Под колокольный звон и пушечный залп подвигались по улицам толпы народа. Торм сидел дома. Он питал ненависть к марсианам, сделавшим почти бесплодной его экспедицию. и отравivшим им радостью возвращения. Он нервно ходил взад и вперёд по комнате, когда в дверь постучали. Вошёл Грунты. Вы тоже не там с этими дураками, я так и думал, слетел его торг. Это позор, ответил тот. Толпа приветствует своих поработителей. Мы потеряны, продолжал он. Я сегодня видел Илли, перед которым склоняются теперь императоры и короли. Когда он прилетал в Ридаун и сезал со мною на землю, он съебался пройдя несколько шагов, так как не был в силах перенести земное притяжение. А сегодня я видел, как он шёл по саду Канцлерского дворца, гордо выпрямившись, как рыцарь в своих сверкающих латах. Они ухитрились сделать приспособление, противолующее силе земного притяжения. У иляк ногам с боков прикреплены особые стяжни, а над головой у ней есть зримых подставках, опирающихся на плечи, колоколообразный диабаритический предохранитель. На лестнице послышался чей-то громкий голос. Это Зальтнер. Спешил Торм и бросился к двери. "Да, это я", отвечал тот, радостно пожимая руки обоим друзьям. "А моя жена?" был первый вопрос Торма. "Не огорчайтесь", сказал Зальтнер. "Ваша супруга скоро подъедет, ведь теперь на землю будет отправляться корабль за кораблем". "Так она не приехала?" воскликнул Торм бледнее. "Она не могла ехать, она не совсем здорова, и врач не разрешил ей сейчас путешествия". она по крайней мере написала нет она не могла писать но просила устно приветствовать вас не беспокойтесь только врач говорит что она скоро будет в состоянии ехать на землю правда вам нечего беспокоиться торм сел а эль спросил он мрачно где же он он тоже остался пока не выздоровит ваша супруга он не хотел оставлять ее одну торм молчал некоторое время простите что я прошу у вас об одолжении сказал он друг я хочу ехать на марс Зальнер и Грунты удивленно переглянулись. Это вы не должны делать, воскликнул Зальнер. Вы разъедетесь с вашей женой. Здесь сейчас находится Иль. Грунты не откажется переговорить с ним и отправить световую депешу на Марс. Мы узнаем таким образом там ли Исма и условимся. Если она еще не выздоровела, я поеду. Путешествие не представляет теперь особых затруднений. Каждую неделю отсюда отправляется воздушный корабль на Северный полюс, а оттуда пятнадцатого числа каждого месяца летит на Марс межпланетный корабль. Хотят открыть межпланетные сообщения. Я поеду сейчас, воскликнул Торм. Но «Ну, сейчас нельзя. Иль как раз находится во дворце и с ним нельзя поговорить. Грянули пушечные выстрелы. Этим возвещалось, что император вместе с полярным президентом показался народу. Грунтев встал и захлопнул окно. Исма лежала бледная и изнурённая на своём диване. Медленно выздоравливала она от тяжёлой нервной болезни, которой она заболела под влиянием необычных жизненных условий, а также и душевных потрясений. К ней вошёл Хилл. Когда могу я ехать? Был как всегда её первый вопрос. Как только у вас будут для этого силы, ответил тот. Ах, Хилл, вы говорите мне это уже 2 недели. Дайте же мне попробовать. Вам надо сперва попробовать другое, и как вы будете себя чувствовать, начав здесь у себя в комнате понемногу принимать гостей. Вас уже много дней ждет один человек, которому я раньше не разрешал видеться с вами, а сегодня разрешите. Жива перебила его Изма. Хиль улыбнулся. Только будьте совершенно спокойны, и только четверть часа не больше. При этом условии я его пущу к вам сегодня. Он вышел. Через несколько минут вошел Эль. Крой слегка бросился к чавкам Исми, когда она медленно протянула ему свою тонкую руку, которую тот с жаром поцеловал. Он не упускал её руки, и долго они ничего не говорили. Вы давно вернулись, спросила она наконец. Когда я узнал, что вам разрешают ехать, я поспешил сюда. Я не хотел, чтобы вы ехали одни, но я нашёл вас уже больной. С вами нельзя было видеться. А вы больше не сердитесь на меня, Исма? Я была очень не права, очень виновата. И вы теперь хотите сопровождать меня? Если вы поедете, конечно, но что такое? Скажите мне всё, Эль. Вы думаете, что я никогда больше не смогу? Что вы? Что вы? Вы скоро будете в состоянии ехать? Нет, я думал о других обстоятельствах, говорящих против вашего отъезда. Не скрывайте от меня ничего. Мне ничего почини не говорят о земле. Я думаю, что Иля с большим восторгом встретили в Берлине, а мой муж здоров. На этот счет вы можете быть спокойны. Я должен сказать вам больше. Хилл сегодня разрешил мне это. Если бы вам что-либо помешало ехать на Землю, то есть все равно скоро уедете с вашим мужем. Он на северном полюсе и ждет известий. Едете ли вы к нему или он сам должен ехать на Марс? Он хочет ехать на Марс, и вы об этом знаете, а я? Его письма еще не успели дойти. Получена только световая депеша от Илья. Но Хилл не хотел вам сразу говорить. Он хочет приехать, но зачем? Лучше я поеду на землю. Сейчас вы ещё не можете ехать, а там, что такое, могут измениться опять наши отношения с землёю. Теперь кажется всё мирно? Последние известия не так уж радостны. Расскажите скорей, а то пройдут наши четверть часа. Что я буду томлять вас политическими известиями, в которых я сам ещё не вполне разобрался. Державы спорят из английского наследства: Франция, Италия, Германия, Франция, Австрия и Россия спорят о границах колониальных владений в Азии, Африке и Турции. На Средиземном море также нет ни одного пункта, по которому бы сговорились. Возможно, что вспыхнет мировая война. Марсиане будут против. Вот почему может случиться, что опять у нас ухудшатся отношения с землейю, на этот раз и с Германией. Во всяком случае, Торму следовало бы приехать сюда. Исма покачала головой. Всё, что вы мне рассказываете, меня очень огорчает, и после короткого молчания она воскликнула. Мне хочу скорее выздороветь. Спасибо, Эль, что вы пришли ко мне. Теперь я знаю, что я не одинока. Она протянула ему руку. Прощайте, Исма. Вы можете быть вполне спокойны, скоро вы будете совсем здоровы. Он посмотрел на неё прежними преданными глазами. Она улыбнулась и откинулась назад. Неделей позже, великолепный майский день на улицах европейских городов царило сильное оживление. Повсюду слышны были ругательства по адресу марсиан. Там, где месяц тому назад приветствовали марсиан и кричали ура, теперь раздавалось далой Марс, далой колпаков. Так называли марсиан из-за их диаборического головного убора. Толпа демонстрировала перед зданиями, занимаемыми марсианскими посольствами, На плоских крышах этих зданий стояли воздушные корабли, всегда готовые к отбытию. Но не меньшее возбуждение, не менее гневное настроение царило и на Марсе. Туда только что дошли известия о кровопролитии, которое началось между людьми. Во славождённых от английского притактората Турции и Малой Азии, где спокойствие во дворялось только британским авторитетом, начались волнения, разжигаемые магометанским фанатизмом. Начался погром христиан. Здания посольств в Константинополе были захвачены. Все европейцы, не исключая женщин и детей, зверски перебиты в течение одной ночи. Но ужасно была и месть. Ушки европейских приненосцев превратили цветущие берега Дуарцы и мечети Константинополя в груду развалин. Но и между европейскими государствами началась вражда, вызываемая желанием каждого из них занять развалины своими войсками. Война началась раньше формального её объявления. В глубоком возмущении хватил донасерения марша. Антибатизм пошёл в гору. Парламент потребовал от правительства немедленного принятия мер к восстановлению на земле мирного положения. 12 мая было принято следующее постановление. Ввиду неспособности людей установить на земле собственными силами мирный порядок, Правительство марсианских штатов видит себя вынужденным объявить протекторат над всей землейю и запретить всякое политическое выступление какого-либо государства земли без разрешения марсианских штатов. Президент полярной республики Нумэ назначается полномочным протектором всей земли. Это-то постановление и добавленные к нему разъяснения Илья и произвели такое возбуждение во всех цивилизованных странах.